Глава двенадцатая. Знания. Важные вопросы. Что вы знаете о себе? Что вами движет? Кто вы? В чем вы видите свою миссию и свою правду? Как вы проявляете себя в своей жизни, работе, отношениях? Наши знания — это наши объективы. Знание себя — это неотъемлемый шаг на пути любви к себе. Знание помогает нам структурировать всё то, что происходит внутри нас, и найти опору для принятия решений. Это желание настраивать контакт с самим собой. Это желание видеть свои разные грани и перспективу своего будущего. Мы можем каждый день относиться к себе с критикой, пренебрежением, осуждением и жестокостью, но когда мы выбираем путь знания, мы получаем оружие, которое даёт нам понимание, инсайты, смыслы и новые пути для взгляда на самого себя. Знание даёт нам возможность нового выбора, выбора нежного отношения к себе. Выбора любить себя день ото дня. Выбора видеть свою значимость и больше не отступать от неё ни на шаг. Выбора не идти на компромисс со своими ценностями, убеждениями и границами. Знания дают нам надежду. Знания дают нам конкретику. Знания дают нам ответственность. Чем больше мы знаем самих себя, тем меньше мы предаем и разрушаем себя до основания. Ведь мы знаем, за что мы боремся. Как вернуться к самому себе? Как узнать самого себя, аутентичного себя? Первое. Первое, что вы можете сделать, это наблюдать за своей рутиной. После пробуждения ваша первая мысль, ваше первое чувство с утра. Утренняя рутина. Как выглядит ваш переход от сна к новому дню? Пищевая рутина. Как вы решаете, что и когда вы будете есть? Рутина отдыха. Как вы проводите время, когда не выполняете обязанности? Вечерняя рутина. Как выглядит ваш переход от бодрствования ко сну? Второе, что вы можете сделать, это наблюдать за своими убеждениями и давать себе шанс на изменение и осознанный выбор новых убеждений, которые будут в согласии с вашим аутентичным «я». И пусть они будут наполнены любовью к себе, которые сделают магию реальностью. Упражнение «Изобретение убеждений». Сначала проанализируйте, как вы думали большую часть своей жизни. Пропишите ответы. Затем проявите свою креативность, опираясь на доверие к себе, как вы хотите думать сейчас. Пропишите новые ответы. Религия, вера. Какие у вас взгляды на религию? Что значит для вас связь или отсутствие связи с высшей силой? Отношения. В чём вы видите цель отношений? В чём вы видите вашу роль в отношениях? В чём вы видите смысл брака? Гендер. Что значит для вас гендер? В чём вы видите свою гендерную роль? Чувства. Какое у вас отношение к чувствам и к их выражению? Например, выражать чувства — это слабость. Какие-то чувства приемлемы, а какие-то нет. Деньги. Что значит для вас деньги? Какую роль в вашей жизни играют деньги? Взгляд на мир. Каким вы видите этот мир? Небезопасным, полным предательства, светлым местом. Секс — физическое выражение себя. Что приходит вам в голову, когда вы думаете о сексе? Ценности. Что имеет для вас наибольшее значение в этой жизни? Третье, что вы можете сделать, это соотнести свою рутину и те убеждения, которым вы хотите следовать. Как ваша рутина отражает их? Отражает ли она их вообще? Какие изменения нужны в вашей повседневной реальности для того, чтобы вы были в согласии со своими убеждениями? И, наконец, четвертое, что вы можете сделать, это узнать больше о своих ценностях. Ведь ценности — это основа нашего выбора. И если мы не делаем выбор, исходя из наших ценностей, значит, мы делаем выбор, исходя из страха. Страха отвержения, страха потери любви, страха одиночества. Но вы сильнее своих страхов. Ведь наша храбрость проявляется только при встрече со страхом, а значит, эти страхи нужны нам для того, чтобы мы могли увидеть, каким храбрым и отважным человеком мы являемся. Покажите себе свою отвагу. Покажите себе своё мужество. Покажите себе самого себя. Я перечислю вам примеры ценностей, которые могут быть основой нашего выбора. Ищите то, что больше всего отзывается в вас сейчас. Вы можете добавить в этот список что-то своё. Важный момент. Помните, что их не может быть больше пяти на одном этапе нашей жизни, ведь мы не можем сделать своим приоритетом всё на свете, какими бы прекрасными ни были остальные ценности. Ведь нам нужно время и пространство для того, чтобы мы могли действительно проявлять эти ценности в своей жизни. Задайте себе вопросы. Какие ценности отражает моя ежедневная жизнь здесь и сейчас? А какие ценности мне хочется в ней видеть? Какие действия на регулярной основе могут помочь мне в том, чтобы эти ценности были действительно частью моей жизни, а не идеей в моей голове? Примеры ценностей — аутентичность, красота, смелость, сопереживание, справедливость, доброта, знание, лидерство, обучение, любовь, преданность, значимая работа, достижение, юмор, влияние, внутренняя гармония, приключение любопытство, самоопределение, открытость, оптимизм, мир, Удовольствие, равновесие, популярность, признание, религия, репутация, ответственность, безопасность, самоуважение, служение чему-либо, духовность, стабильность, успех, статус, надежность, богатство, мудрость, здоровье, верность, авторитетность, автономность, баланс, компетентность, дружба, веселье, рост, счастье честность, мой вклад во что-либо, креативность, вызовы, гражданская позиция, сообщество, вера, слава. Наши ценности — это ориентиры нашей жизни. Мы меняемся, и наши ценности могут меняться вместе с нами. Мы часто неосознанно заимствуем ценности у тех, кто воспитывал нас. Но они могут быть совершенно не согласованы с теми, кем мы являемся здесь и сейчас, и с теми, кем мы хотим быть. Открывая для себя и осознавая сферу ценностей, мы даем себе основу своего выбора. Мы позволяем себе выражать и проявлять важные части себя. Мы получаем пульт управления нашими решениями, нашими убеждениями, нашими отношениями с людьми и с планетой, на которой мы живем. Практика знания — это знать, чего вам хочется, задавать себе вопросы и действительно слушать ответы, Быть в согласии со своими ценностями, желаниями и мечтами. Замечать, что работает, а что не работает для вас. Быть в контакте со своими убеждениями. Знать основу своего выбора. Видеть свою миссию. Знать, кто вы и о чем вы мечтаете. Видеть возможность маленьких решений и маленьких шагов. Понимать, что отражает ваша ежедневная жизнь. Нежное напоминание. Вы не обязаны жить жизнью человека, которым вам пришлось стать для того, чтобы справиться со своей болью. Вы гораздо, гораздо больше. Не позволяйте вашим копинг-стратегиям становиться вашей зоной комфорта. Вы можете быть тем, кем вы хотите быть сегодня, независимо от того, что произошло в вашем прошлом. Не позволяйте себе... Определяться лишь тем, что вам пришлось делать в самые темные периоды вашей истории. Когда вы так крепко держитесь за привычки, которые когда-то помогали вам выживать, вы забываете, что мир вокруг вас стал совсем другим, и вам больше не нужно защищаться. Вы забываете, что вам нужно учиться отпускать то, что больше не служит вам. Вы забываете, что для изменений нужно пространство. Вы забываете, что способны не только бороться, но и жить, цвести, любить и узнавать самого себя заново. То, что вам пришлось сделать, чтобы пройти через все эти сложные вещи, это не то, кто вы есть. Это просто часть вашей истории. И знаете что? Настало время перевернуть страницу. Ведь наша собственная боль, наши эмоциональные трудности, наши опустошающие страхи — это приглашение. Приглашение для того, чтобы исцелить целые поколения обиды. Наши паттерны поведения, модели отношений и копинг-стратегии унаследованы нами от людей, которые влияли на нас больше всего, чаще всего от наших родителей. По сути, мы унаследовали весь багаж нашего генеалогического древа. И знаете что? Давайте будем первым поколением, которое исцелит всю эту боль. Поколением, которое сможет, наконец, попрощаться со всем этим багажом, со всем этим чертовски тяжелым, мрачным, болезненным багажом. Когда нам будет больно, давайте перестанем цепенеть перед эмоциями и свернем с пути, по которому на автопилоте шли люди до нас. Давайте учиться превращать конфликты в возможность более глубокой связи. Давайте учиться превращать нашу обиду в настоящую близость. Давайте учиться быть уязвимыми, в первую очередь, самим собой. Процесс создания любви к себе требует времени, но для изменений достаточно одного момента. Момента, когда мы берем на себя ответственность за свои эмоции и решаем, что строить полное любви и мира будущее — Важнее, чем повторять болезненные паттерны нашего прошлого, как бы трудно это ни было. Я надеюсь, что вы найдете спокойствие даже среди ответов, которые пока не можете найти. Я надеюсь, что вы будете знать, вы достаточно независимы от того, что было, и как закончились ваши отношения. Я надеюсь, что вы поймете, нет ничего, что вы могли бы изменить или сделать иначе потому что там и тогда вы не знали того, что знаете здесь и сейчас. Позволяйте себе узнавать себя, позволяйте себе идти вперед, позволяйте себе создавать то настоящее и то будущее, которое воплощает то, во что вы верите. Ведь вы заслуживаете этого.